Управление Шахматова доказало, что можно быть хорошим казуистом, не будучи государственным человеком. Что хороший начальник отделения не есть еще непременно хороший министр, и что мало быть до некоторой степени ученым и писателем, чтобы заведовать и направлять делом общественного просвещения в такой державе, какова Россия. Случайное обстоятельство послужило поводом к тому, что Императорская публичная библиотека, принадлежавшая около 40 лет к Министерству народного просвещения, вдруг высочайшим указом 7 февраля 1850 года причислена к составу Министерства Императорского двора. Упомянутое обстоятельство заключалось в том, что я в чине тайного советника – имел три года старшинства перед князем шахматовым и государь до сведения которого это дошло признал неудобным чтобы старший в чине состоял под начальством младшего с этих пор публичная библиотека освободилась от всех бюрократических препон и приобрела все удобство к полезным к ней преобразованиям, потому что для министра императорского двора не было в то время Так же, как и теперь, никаких посредствующих инстанций. И князь Волконский видел императора Николая всякий день, даже и по несколько раз в день. Таким образом, случайный вопрос чиновного старшинства проложил этому установлению, не только общеполезному, но и принадлежащему к числу памятников народной славы, новый путь к преуспеянию и дал все средства, Возвать его из прежней полудремоты к новой плодотворной жизни. На казенном заводе ведомства Министерства финансов был выстроен новый пароход в 80 сил. Министр финансов, донося о том государю, и спрашивал разрешение, кому сдать пароход и как его назвать. Последовала резолюция. Сдать князю Меньшикову для присоединения к составу Балтийского флота, а назвать граф Вронченко. Разумеется, что Вронченко пришел в восторг от такого нового знака монаршей милости, но посреди рассказов о том приближенном вдруг на его морщинистый лоб набежало облако заботы. «Одна беда! Пароход поступит к Меньшикову!» И он верно уже выдумает тут какую-нибудь колкую шутку на мой счет. И пошли рассуждения о том, что мог бы сочинить Меншиков при этом случае. Чего доброго, заметил кто-то из близких, пользуясь веселым расположением духа своего начальника, ведь его станет и на то, чтобы сказать, что на графе Вронченко далеко не уедешь. Бесподобно подхватил обрадованный граф. Лучше и меньше, кого ничего не выдумать. А чтобы он этим не воспользовался, так я его придварю и сам стану всем рассказывать. На открывшийся пост генерал-губернатора Виленского, Гродненского, Минского и Ковенского был назначен совершенно неожиданно для всех генерал-адъютант Бибиков. Всю свою жизнь состоявший при великом князе Михаиле Павловиче, но никогда не имевший в своем управлении никакой отдельной части и совершенно чуждой гражданским делам. Явясь благодарить государя, он счел долгом вперед призвать на себя его снисхождение, если по малоопытности своей будет впадать в ошибки. «Э, братец!» – отвечал государь. – «Кто же из нас в этом не грешен?» Я сам не раз ошибался, вероятно, ошибаюсь нередко и теперь, и верно буду ошибаться и впредь. За непреднамеренные ошибки я никогда не взыщу.